Глава 14 Маленький, как дубы «Эй, вы куда подеваешься?» Закричал граб широко улыбаясь ей в лицо. «Только мы хотели дать тряпшему от бац, а вас, кроли, нет!» «Сны во снах», — подумала Тифани, подперев голову. Но они закончились, и невозможно было смотреть на нак макфиглов и не признавать, что они настоящие. «Все кончилось», — сказала она. «Ты ее убишь?» «Нет». «Тогда она вернется», — сказал всяко граб. «Она очень тупая, точно. Ум в снах я отдам тебе, но не мозгам в ее голове». Тифани кивнула. Размывание ощущений продолжалось. Момент огромной полноты чувств Растаял, как сон. Но я должна помнить, что это был не сон. «Как вы спаслись от огромной волны?» Спросила она. «Ах, мы очень шустрые, ты знаешь!» Ответил всякограм. «И это был высокий маяк! Конечно, вода поднялась довольно высоко!» «Несколько акул пришлось прибить такие дела!» Сказал не столь же большой, как средний Джог, но больше чем мелкий Джог-Джог. О, да, несколько акулов, сказал всякограб, пожимая плечами. И одного из этих восьминогов. Это был гигантский кальмар, уточнил Ульям бездомный. Да, в общем, места на шашлык мы нарыли быстро, добавил психвуля. «Имей ошку на плечах ты, Лили!» — закричал Вентвард. Уильям вежливо кашлянул. «Большая волна подбросила много затонувших кораблей, полных сокровищ», — сказал он. «Мы остановились для небольшого визита. На акмак фиглы достали замечательные драгоценности, И большие золотые монеты. Но это сокровище и снов. Разве не так? Спросила Тифани. Волшебное золото. Утром оно превратится в мусор. Да? Спросил всякоя Он посмотрел вдаль. Вы слышали, Кельду, парни? У нас есть всего полчаса, чтобы сбыть хабар. Разрешишь нам, детки? Спросил он Тифани. А, да, прекрасно, спасибо. За долю секунды они превратились в оранжево-синее пятно. Но Уильям Бездомный задержался на мгновение. Он поклонился Тифэни. Ты все сделала неплохо, сказал он. Мы гордимся тобой, как могла бы твоя бабуля. Помни это. Не думай, что ты никому не нужна. И он тоже исчез. Лежащий на земле Роланд застонал. Он начал шевелиться. «Лилипутик, все ходи!» сказал Вентвард с сожалением в наступившей тишине. «Кливенс, все ушей!» «Кто это были?» спросил Роланд, садясь и хватаясь за голову. «Это все немного сложно», ответила Тифани. «А ты много запомнил?» «Все это выглядело как сон», — сказал Роланд. «Я помню море, и как мы бежали, и как я разбил орех, который был полон тех маленьких людей, и как я охотился в том огромном лесу с тенями». «Сны бывают очень забавными», — сказала Тифани осторожно. Она поднялась и подумала. «Я должна задержаться здесь на некоторое время». Я не знаю, почему я знаю. Я только знаю. Возможно, я знала и забыла. Но я должна кого-то подождать. Ты можешь спуститься к деревне? Спросила она. О, да, я так думаю. Но что? Тогда, пожалуйста, возьми с собой Вентворта. Я хотела бы отдохнуть немного. Ты уверена? Спросил Роланд заинтригованно. «Да, я не задержусь надолго. Пожалуйста. Ты можешь отвезти его на ферму. Скажи моим родителям, что я скоро спущусь. Скажи им, что все хорошо». «Лилипотик», — сказал Вентвард. «Кривенс! Хочу спать!» Роланд все еще сомневался. «Иди уже!» — скомандовала Тиффани и развернула его. Когда оба они исчезли за гребнем холма, взглянув несколько раз в их сторону, Она села между четырьмя железными колесами и обняла свои колени. Вдалеке она видела курган на Макфиглов. Они уже немного стерлись в памяти, хотя она и видела их несколько минут назад. Но когда они уходили, оставалось впечатление, что их никогда и не было. Она могла пойти к кургану и найти большую нору, но вдруг ее там нет. Или вдруг она все еще там, но там только кролики? — Нет, это не так, — сказала она себе. — Я должна помнить, и это тоже. Ястреб закричал в сереющем рассвете. Она посмотрела, как он кружится в лучах солнца. И вдруг от птицы отделилась крошечная точка. Было слишком высоко даже для пиксти, чтобы выдержать такое падение. не вскочила на ноги. Это Хэмиш летел вниз, а потом что-то раздулось у него за спиной, и падение превратилось в плавное скольжение, как у семечка дуванчика. Выпуклость за спиной у Хэмиша имела форму буквы У. По мере того, как он приближался, форма становилась более подробной, более знакомой. Он приземлился. И панталоны Тиффани с длинными штанинами и вышитыми розовыми бутонами спланировали ему на макушку. «Это было круто!» – сказал он, выбираясь из складок ткани. «Нет, теперь шлёп на голову, нет для меня!» «Это мои лучшие панталоны!» – сказала Тиффани устало. «Ты украл их с верёвки, не так ли?» «О да, хорошие и чистые!» – сказал Хэмиш. «Мне пришлось отрезать оборки, ну, что они мешашь, но я их припрятал, так что можешь пришить назад». Он подарил Тифани широкую улыбку того, кто на этот раз не винтился в землю по самые пятки. Она вздохнула. Оборки ей нравились. У нее было не так много вещей, без которых можно было бы обойтись. «Я думаю, что ты должен их оставить», — сказала она. А я... «Тогда оставлю», – сказал Хэмиш. «Ой, что это?» «Ой, да, к тебе гости. Я засек их над ровней. Посмотри-ка». В небе были две другие вещи, размером побольше, чем ястреб. Так высоко, что были уже полностью освещены солнцем. не видела, что они спускались по спирали. Это были две метлы.